Глава вторая. Тени. И я по шпалам, опять по шпалам иду домой по привычке. Бормотал Саша себе под нос старую песенку. Передвигаться по железнодорожному полотну было почти комфортно. Главное смотреть под ноги, а то недолго и навернуться с насыпи. Даже если при всей своей ловкости он не сломает шею при падении. то под снегом может быть много острых предметов, которые сделают приземление малоприятным, а то и смертельным. Сам того не замечая, он начал считать шпалы. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Девяносто шесть. Девяносто семь. Девяносто девять. Сто. Сто один. Сто два. Сто два. 103 300 301 302 В детстве в электричках и поездах он часто занимался тем, что просто считал предметы за окном: столбы, мосты, машины определённого цвета и марки, встречные составы и так далее. Просто глядел в окно с молчаливой сосредоточенностью и считал про себя. Что интересного он мог находить в этом занятии? Тысяча девяносто один, тысяча девяносто два, тысяча девяносто три. Так считают овец, когда хотят заснуть. Раньше, когда его мучила бессонница, он пробовал. Бесполезно. Хоть до утра считай. Но теперь что-то в нем изменилось. Во всяком случае глаза у Саши скоро начали слепаться, а ноги все чаще спотыкались, требуя передышки и не желая нести его дальше. Всё кончилось тем, что он наконец споткнулся окончательно и бесповоротно. Еле удержался на краю насыпи, судорожно схватившись за куст, и набрал полные валенки снега. Эти дальше было невозможно. Он сел на корточки прямо на шпалах, подперев голову руками и дал себе 5 минут передышки. Достал из рюкзака банку с гущёнкой и отпил немного через дырочку. Углеводы тоже нужны. Рюкзак он теперь не нёс на спине, а тащил за собой на обыкновенных детских саночках. На таких он когда-то гонял с горки. «Ну и феномен же ты, Сашка», — сказал он себе. «Полмесяца тебе понадобилось таскать на горбу тяжёлый рюкзачище, чтобы додуматься до элементарного рацпредложения. Давно бы уже так сделал, сколько сил бы сэкономил». «Что такое гуманитарная катастрофа?» Это когда человек, получивший гуманитарное образование, попадает в экстремальную ситуацию. Жалкое зрелище. Вспоминая себя в первые дни после катастрофы, Данилов не переставал удивляться, что они не стали для него последними. Совсем один, напуганный, не знающий куда идти, он был обязан погибнуть ещё по дороге к эвакуапункту. Но вряд ли одно везение помогло ему выжить. Иногда Александру казалось, что причины надо искать в его собственной психологии. Саша давно заметил, что обладает одним, но коренным отличием от всех людей, какие встречались ему на жизненном пути. Он не нуждался в мире. Большинство не было готово к тому, что в одночасье порвутся все социальные связи и само общество, в котором они были кем-то и исчезнет. Они слишком вжились в роль и не могли существовать вне неё. Александр мог на обществу ему было насххать. Он готов был в любой момент уйти в автономку, как подводная лодка, способная чувствовать себя комфортно, задраив все люки и соблюдая радиомолчание. Это можно было заметить с самого раннего детства. Его адаптативный потенциал внешне никак не проявлялся. В нетипичных ситуациях Саша соображал медленно, в незнакомой местности ориентировался плохо. А в толпе часто натыкался на людей, как будто никак не мог привыкнуть к своим габаритам. Как можно представить, что в таком человеке запрятан выживальщик? Но всё же этот потенциал имелся. Возможно, это был тот нерастраченный багаж, который в прежней жизни мог бы позволить ему стать творцом, учёным или политиком. Но он им не воспользовался. Не стал никем и ничем. Только когда мир изменился, Данилов пустил его в ход. Вернее, даже не он, а тот инстинкт автопилот, который перехватывает управление в критических ситуациях. Можно назвать это мутацией. Это как крохотное отличие от сородичей, которое не имеет значения в привычных обстоятельствах или даже играет отрицательную роль, осложняя обладателю жизнь. Но в случае радикальных изменений среды оно даёт носителю выигрышный билет. Такое постоянно происходит в истории разных биологических видов. До XIX века на деревьях в Британии обитали бабочки белого и чёрного цветов. Белые доминировали, чёрные были редки и жили недолго. Их было хорошо заметно на фоне светлой коры, и они первыми отправлялись на корм дроздам. Но когда пришла промышленная революция и от сажи кора деревьев стала чёрной, бабочкам белого цвета не повезло. Теперь уже они стали лёгкой добычей птиц. А чёрные не только выжили, но и захватили всю биологическую нишу. Возможно, и человек не свободен от действия этого эволюционного закона, так дорассуждал Саша. После гибели стержневой ветви цивилизации земля станет полигоном, на котором будут проходить обкатку альтернативные модели. Это будет продолжаться до тех пор, пока из них снова не выделится новая доминанта. Впрочем, это была только его теория. Из разряда мыслей ни о чём, которыми парень заполнял редкие минуты, свободные от забот о собственном выживании. Беда, как всегда, пришла откуда не ждали, не снаружи, а изнутри. За всё приходится платить. Александр никогда не подвергал сомнению эту истину. Но где же видно, что бы за любую тягу к пирожным и конфетам человек расплачивается такими муками? Теперь сладкое было для него не лакомством, а источником энергии. Вот и на этот раз он, как обычно, завтракал батончиком с арахисом, карамелью, нугой и толстым-толстым слоем шоколада, когда почувствовал острую тянущую боль. Саше понадобилось пару минут, чтобы определить ее источник. Сигналы посылал четвертый коренной зуб справа. Там уже было дупло. А бесплатная отечественная пломба... который он поставил год назад быстро раскрошилась и выпала. По-хорошему, надо было уже тогда сходить к стоматологу. Но Александр имел дурную привычку откладывать всё на последок. Да и людей в белых халатах он не переваривал, как и их неразлучную спутницу бормашину, будь она хоть трижды лазерная. Теперь Данилов проклинал себя за это, что ему стоило потерпеть 10 минут. Трудно сказать, Чем и когда он растерябил этот зуб. Вряд ли дело только в злополучном сникерсе. Последние дни он грыз немало сухарей и прочих продуктов, засохших до твёрдого каменного состояния. Неделю назад прижевывая пряник, Саша почувствовал болезненный укол, но не придал этому значения. Боль тогда не была хозяйкой его психики. Через пару дней после форсирования реки начала ныть десна. И только тогда парень забеспокоился. Слегка, ведь вокруг было полно более насущных поводов для тревог. Он надеялся, что всё обойдётся, и пытался снять боль народными средствами, вроде полоскания солёной водой. А зря. С каждым днём инфекция набирала силу, но делала это медленно и осторожно, будто хотела усыпить его бдительность и устроить ему ловушку. К обеденному времени боль только усилилась. Теперь огнем полыхала вся нижняя челюсть. С интервалом в пять секунд в ней взрывались тротиловые шашки. Тогда Саша начал глушить боль анальгином. Вроде бы помогло, и парень снова расслабился. До самого вечера зуб его не беспокоил. А перед сном он принял еще пару таблеток для гарантии. Ночь прошла нормально. Утром нежданно-негаданно поднялась температура и опухла пол лица. Данилов решительно не знал, как быть, и чувствовал дикую досаду за собственную глупость. Кто ему мешал два месяца назад сходить в кабинет через дорогу? Времени не было. Денег? Нет. Просто не хотелось оказаться в лапах из кулапов. К полудню мука становилась невыносимой. Саша уже трижды поласкал рот, выпил две таблетки парацетамола и одну анальгина. Перевязал щеку колючим шарфом. Он даже прочитал заговор из книжки Практическая магия, хотя раньше называл эзотерику в общем термином хиромантия. Эти манипуляции не дали эффекта, кроме солёной воды. От неё стало ещё больнее. К вечеру второго дня боль завладела всем его существом. Заниматься чем-то, кроме самолечения, было невозможно. Как и дышать холодным воздухом. Даже думать о постороннем стало нереально. Мысли сами возвращались к зубу. Боль накатывала волнами, примерно через каждые 3 секунды и разливалась по всему телу, дёргая за каждый нерв. С детства из всех людей в белых халатах Саша больше всего не любил стоматологов, но сейчас отдал бы все сокровища мира за то, чтобы в соседней комнате вдруг оказался живой дантист со своим пыточным креслом и инквизиторским набором. Господи, как больно. Неужели так будет всегда? Саша представил себе, как зелёные микробы пладятся и множатся в дупле и точат, точат, вгрызаются в зуб до самого корня. Он готов был продать душу дьяволу, лишь бы остановить или хотя бы притупить боль. Но, похоже, даже отец лжи покинул Александра в его мучениях. Конечно, у княжат мы были дела поважнее, как никак апокалипсис был в полном разгаре, и Люцифер мог наложить лапу на всех. Оптом, не тратя времени на каждого отдельно. Можно ли сойти с ума от боли? Наверное, да, когда у тебя рак в последней стадии или обширные ожоги. Но Данилов подозревал, что еще немного, и его рассудок выбросит белый флаг. Даже такая мелочь могла стать последней каплей при его расшатанной психике. Надо было что-то делать. И парень знал, что именно. Ему придётся прибегнуть к крайним мерам оперативного характера. Какой-то гадёнки человечек, сидящий внутри его головы, пытался отговорить Сашу. "Не надо", верещал он. "Потерпи немного, всё пройдёт". Но Данилов не слушал его. Он искал в квартире плоскогубцы и быстро нашёл их. Его рука чуть подрагивала, но не от страха или мороза, а от ста грамм водки, которыми он сначала прополоскал рот. а потом, переборов от вращения, проглотил. Он не был идейным трезвенником, просто игра природы наделила его организм идиосинкразией на алкоголь. Никаких других эффектов, кроме жестокой депрессии и раздражения мочевого пузыря, парень после его приема не чувствовал, поэтому с трудом мог понять людей, которые получали от этого удовольствие. Но в качестве местной анестезии зелья имени Менделея возгодится, Конечно, предпочтительнее было бы у колного Каина, но где же его взять-то? Сейчас он откроет рот, ухватится за зуб как следует и резко, одним рывком, излечет причину своих страданий на свет Божий. Ну же! Руки у Саши дрожали. Пульс подскочил вдвое, а рот наполнялся слюной так быстро, что он не успевал ее сглатывать. Он знал, что сейчас займется вивисекцией. И мысленно передавал привет Леопольду Фон Захеру Мазаху и всем его последователям. Насчет три. В раскачку, с вывертом, во имя отца и сына и святаго духа. А-а-а-а! Он не удержал инструмента. И тот, вместе с зажатым в нем кусочком кости, почерневшим сверху и окровавленным внизу, пролетел через всю комнату и в дребезги разбил стекло в стенном шкафу. Этот момент Саша запомнил. Потом кровь хлынула у него изо рта, заливая всё вокруг, а перед глазами всё начало смазываться, расплываться. Пошатываясь как пьяный, Александр едва дотащился до спальни. Что-то подсказывало ему, что до кровати не дойти. Комната вокруг раскачивалась, как на качелях, а огонёк свечки двоился, троился и четверился. Но нельзя, нельзя терять сознание, как бы этого ни хотелось. Надо остановить кровь. Иначе, даже если он не стечет до смерти, как потом восполнять потерянный гемоглобин, где взять усиленное питание? Вату и марлю Саша тоже приготовил заранее, но движения его стали неловки, и он долго не мог засунуть ватный тампон себе в рот так, чтобы тот лег точно на кровоточащий участок десны. Как только звенящее эхо шокового удара растворилось, боль пришла, но это была уже другая боль. Не вкручивающийся в десну шуруп, а молот, обрушивающийся на бедную черепную коробку. Но как ни странно, переносить такую массированную атаку было легче, чем локализованную. Может, от осознания того, что скоро все пройдет. Оставалось принять свои любимые таблетки и отправиться на боковую. Это был предел. Мягкий и продавленный диван милостливо принял его вес, лишь чуть-чуть скрипнув. Вес был невеликий. И почти тут же мир вокруг Александра растаял, как дымка. В эту ночь ему снился хороший сон. Если бы кто-нибудь зашёл в этот момент в комнату и осветил фонариком его лицо, он заметил бы на нём усталую улыбку. Те, кто знал его в прежней жизни, ни за что не поверили бы, что она может озарять его лицо. Но это было так. Продержалась улыбка недолго, а затем сменилась выражением полной расслабленности. Впервые за много дней он спал спокойно. Проснувшись, Данилав сразу же почувствовал, что что-то изменилось, исчезло. Когда же до него дошло, что не стало боли, он сперва решил, что умер. Но всё оказалось не так просто. Вокруг по-прежнему была знакомая до тошноты комната, показавшаяся ему вдруг такой родной. А вот боль ушла. Может, она ещё таилась где-то на задворках сознания? Но ее время миновало. Отмочив теплой водой повязку и заменив ее новой, Александр с удовлетворением заметил, что кровь перестала сочиться из ранки. А челюсть больше не сводит с удорогой. Похоже, можно было и поесть. Наконец он решил встать. Дотащившись до шкафа и посмотрев в зеркало, Данила вздрогнул. Вылитый вампир. Бледное, как простыня, лицо. дикие глаза и запёкшаяся красная корка на губах кровь была не только на лице и на руках она была повсюду казалось в комнате поработал целая артель мясников но он знал что не мог потерять её слишком много вряд ли больше 100 мл а ещё вероятнее не больше рюмки восстановиться нужно только есть побольше белка он прополоскал рот тёплой водой умылся попытался оттереть свитер. На бурое пятно въелось глубоко. Да и чёрт с ним. Вот уж чего он и собирался делать, так это стирать, греть воду, полоскать. Зачем это морока, если в шкафу наверняка найдётся другая одежда. А не в этой квартире, так в соседней. Данилов языком ощупал то место на десне, где ещё недавно находился источник его страданий и позволил себе Зуб был вырван чисто. Его корень не остался в десне, как он того боялся. Видно не совсем он пропащий, что-то ещё может. Например, работать стоматологом. Надо было тебе поступать в медицинский. Какой врач пропадает? Думал он, уносясь куда-то в даль. Так Александр лишился одного из коренных зубов, но не только его. Вместе с ним ушла часть страха перед будущим. Парень знал, что впереди его ждет немало страданий, но теперь ему казалось, что к встрече с ними он готов. Саша мог записать в свой актив еще одну победу, только на этот раз он одержал ее над врагом, который был постарше бродяги с топором, над самим собой. Зная свою натуру, Саша понимал, что это много стоит. «Зуб — это ерунда, а если аппендицит? — спрашивал парень себя». сам себе операцию сделаю. Сделаешь, куда-то денешься. Отвечал без апелляционный внутренний голос. Попробуешь. А не получится, значит, не судьба. Ты немного потеряешь. В следующий день он собирал по окрестностям вещи и продукты для нового отрезка пути. Потом он снова шёл сквозь тьму и холод, а за ним, кривляясь и извиваясь в луче света, точилась его тень, уродливое существо. отдалённо напоминающая человеческую фигуру гротескный гуманоид с длинными конечностями и головой гидроцефала Александру не нравилось это соседство в глубине души он подозревал что стоит ему потерять бдительность как эта тварь схватит его и утащит за собой на ту сторону однажды это ему настолько надоело что он попробовал идти в полной темноте справедливо рассудив что там где нет света не может быть и тени Саша погасил фонарик, и призрак тут же исчез. Некоторое время парень брёл наобум, наслаждаясь одиночеством, пока не напоролся на поваленное металлическое ограждение и чуть не проткнул себе носклось. Это было похоже на последнее китайское предупреждение. И больше он так не экспериментировал. Но однажды в кошмарный мороз, когда Александр меньше всего ожидал услышать чей-то голос, тень сама заговорила с ним. Саша тихо прозвучало вдали. Данил его словно током ударило. От неожиданности он споткнулся, и в который раз набрал полные валенки снега. Лямка нагруженных санок больно врезалась в поясницу. Он уже успел отвыкнуть от звука человеческого голоса, и сама возможность осмысленной речи казалась ему абсурдом посреди ледяной пустыни. Путник замер, превратившись в слух. Даже ветер стих, чтобы не мешать ему. Так прошло 2 минуты. Никого. Тишина, чёрное безмолвие. Здесь никто не мог знать его имени, да и людей тут вдали от населённых пунктов быть не могло на десятки километров вокруг. Но тогда кто? Медленно, словно стараясь оттянуть встречу, чёрт знает с чем, парень обернулся. На секунду ему показалось, что там действительно кто-то стоит, отбрасывая огромную тень дерева. Обычная береза. У него медленно отлегло от сердца, но еще долго стучала кровь в висках. В сердце билось о ребра, не давая забыть о пережитом. Только через минуту он смог даже посмеяться над собой, хотя смех прозвучал не очень убедительно. Но, разумеется, послышалось. Обычное дело. Нервы. Что же с вами делать? Неужели он сходит с ума? Да что удивляться, он же не железный. Любой на его месте был бы подвержен этой опасности. Парень уже собирался навьючить на себя тяжёлую поклажу и продолжить путь. Но в тот самый момент, когда ему с горем пополам удалось взять себя в руки, его окликнули снова, уже гораздо громче. Саша, слышишь? В сердце порня сжал стальной обруч. Ещё немного и грудь лопнет, разорвётся на куски, как граната. или как гранат брызнет красным соком во все стороны. Наконец выдох прорвался наружу с сдавленным воплем. А! Собственный вскрик показался ему неестественным, как реплика актера в старинной оперетке. Но ничего другого он не мог из себя исторгнуть. Тяжелее всего быть естественным, когда сталкиваешься со сверхъестественными вещами. Там, где должен был стоять тот, кто говорил, не было даже деревьев. ровная поляна без единой кочки и снег не нарушенный человеческими следами не понимая до конца что же он делает парень начал медленно креститься чтоб сейчас слова давно позабытой молитвы сохранившиеся в подкорке это действие было инстинктивным никакой благодати он не ощущал только ужас без пяти минут утопленника который хватается за любую соломинку отче наш иже еси на небеси Вот всё, что он мог противопоставить неведомому ужасу. Да светится имя твое, да пребудет воля твоя. В этот момент Александр ещё горше пожалел о поступке, который совершил в самые первые минуты после катастрофы. Тогда он сорвал с себя нательный крестик и зашвырнул его в придорожную канаву, сопроводив этот жест проклятием. Грёбаный старый садист. Я от тебя другого и не ждал. Это было первым побуждением и шло из глубины души. Теперь тот поступок представлялся ему выходкой капризного ребенка, который не хочет идти в садик. Глупо и слишком театрально. Маленький кусочек серебра, якобы несущий в себе частицу божественной благодати, ни при чем. Да и Бог, если он есть, тоже. Не Бог нажал на кнопку и не дьявол, это мы. Единственной ошибкой Всевышнего было то, что он дал нам свободу воли, явно переоценив нас. Саша прозвучало в третий раз у него за спиной. Саша, разве ты не хочешь поговорить со мной? Казалось, хотел сказать темнота. В прошлый раз говорящий находился метрах в 10 позади. Теперь же он был совсем близко, на расстоянии прыжка. Александр схватил за горло страх. какого ещё он не чувствовал. Сердце переместилось в пятки. Лёгкие стали тяжёлыми, как гири, и ухнули вслед за ним, а желудок наоборот подскочил, подарив уже привычную дурноту. Мозг отреагировал последним, с опозданием в несколько секунд. Он откликнулся безумным воплем внутри черепной коробки. Погибаю. Данила взвыл и закружился на месте. Фонариком который парень держал в вытянутой руке, как фехтовальщик. Рапиру, он очертил круг света, словно тот мог отогнать от него все наваждения. «А может, обращаются не к тебе?» Стрелой промелькнула нелепая мысль. «Имя-то не редкое». Но вокруг не было не только других Александров, но и вообще никого, кто мог бы иметь имя. Места, куда он забрел, были безлюдными даже в лучшие времена. Теперь тут можно было скитаться годами и не встретить живой души. Обращение могло быть адресовано только ему. Значит, надо было отвечать, чтобы не показаться невежливым. Но он медлил. Тишина. Только снег скрипит под подошвами валенок. Вокруг раскинули свои руки ветки голых деревьев, не спящие в ожидании новой весны, а промерзшие до самой сердцевины. Они напомнили Саше скелеты тех чудовищ, что населяли землю за 150 миллионов лет до его рождения. Гибель этим тварям принес катаклизм, схожий с нынешним. Поделом им они были безмозглыми, уродливыми и злобными. Неудачные творения Создателя, ничем не лучше людей, разве что слишком глупые, чтобы придумать оружие массового поражения. Вдернувшийся палец попал на кнопку фонарика, и Данилов тут же ослеп от накатившей волны мрака. В темноте он ощутил себя еще беззащитнее. Не вынеси испытания темнотой, парень тут же снова включил свой динолайт. Он наугад провел лучом слева направо, но тот свободно проходил сквозь глыбы заледенелого воздуха. Кругом не было ни души, только его тень, которая находилась на прежнем месте. Уж не она ли обращается к нему? Александр собрал в кулак остатки самообладания. Глупо бояться собственной тени, даже если она пытается заговорить с тобой. И все же ему хотелось бежать, бежать, пока между ним и этим местом не окажется целый континент. Но он знал, что это бессмысленно. Она будет преследовать его до самого конца и рано или поздно настигнет. Не проще ли остаться здесь? Это его успокоило. Ничто так не придает сил, как осознание того, что все усилия напрасны. Он больше не слышал никаких посторонних звуков. Вокруг не было никого, кто мог быть их источником. Никого из имеющих тело. Стоп. Саша ещё сохранил остатки трезвого рассудка. Он допускал существование призраков, но не верил в возможность контакта с ними. Поэтому его разум пытался найти всему рациональное объяснение. На первый взгляд, ответ напрашивался такой: шизофрения. В расщепленном сознании, как в миксере, смешиваются реальность и фантазия, так что грань между ними сначала становится зыбкой, а потом и вовсе исчезает. У него никогда раньше не было галлюцинаций, но мысль о собственном безумии показалась парню заманчивой, как последний спасательный круг. Может, этот зов только мерещится ему? Пусть он бредит, лишь бы это не было правдой. А что же было на самом деле? А что же было на самом деле? Может он бросался на людей и орал о приближении Армагеддона, а перепуганные соседи вызвали наряд милиции, который, увидев, что случай не в его компетенции, связался с людьми в белых халатах. Доктора сработали оперативно. Они заломили клиенту руки, надели смирительную рубашку, посадили в машину с красным крестом и отвезли в дом скорби. По дороге или уже на месте вкатив лошадиную дозу какого-нибудь транквилизатора, И вот он лежит, привязанный к койке и обколотый сильнодействующими препаратами, в городской психушке, в отделении для буйных, а вовсе не стоит посреди занесенной снегом железной дороги. Чушь. Нечего тешить себя иллюзиями. Окружающий кошмар явь. Хотя бы потому, что ни одно сменение не может длиться целый месяц, что бы там ни говорили всякие умники о субъективном времени. Есть еще одно объяснение этому голосу из ниоткуда. Когда столбик термометра падает ниже 40, человеку порой начинают слышаться странные шумы. Саша вспомнил, что об этом рассказывали в телепередаче про Оймекон. Где находится евразийский полюс холода. С атмосферой при низких температурах что-то происходит. Кажется, коренные народы севера называли это шёпотом звёзд. Так поэтично, чёрт возьми, что не верится. Но в таком случае его окружала голимая проза. в которой не было места пришельцам с того света. День-то и вправду выдался на редкость холодным. Саша не удивился бы, узнав, что в термометрах замерзла ртуть. Шорох снега под ногами, потрескивание коры деревьев, падающие снежинки. Все это исказилось под действием непостижимых законов акустики. Его нездоровое воображение сложило эти звуки в слова, чтобы воспаленный разум, Подхлёснутый одиночеством, мог сотворить виртуального гостя. Вот и всё. Тени исчезают в полночь. Мёртвые остаются мёртвыми, а живые ждут и не дождутся своего часа, чтобы к ним присоединиться. А он опять поверит, чёрт знает во что. Придурок, вслух произнёс Саша. В этот момент порыв холодного ветра налетел на него и заставил замолчать. Данилов потеплее замотал лицо колючим шарфом. Мне были видны даже глаза, прикрытые лыжными очками, которые он разжился отнюдь не в магазине спорттоваров. Но они прилегали к лицу не очень плотно, поэтому поток ледяного воздуха иногда достигал своей щели. Окоченевшие пальцы он спрятал ещё глубже в карманы. Даже варежки не помогали. Слова ничего не значат. Они всего лишь колебания воздуха, произведённые речевым аппаратом человека с одной целью: нести информацию до другого представителя своего вида. А если нет адресата, то не к чему тратить энергию. Бестелесным духам слова не нужны. В начале было слово. Ложь. В начале была великая безмолвие, космические катастрофы, большой взрыв, рождение звёзд, столкновения галактик и туманностей тоже происходили в абсолютной тишине, потому что в вакууме звук не распространяется. только потом, когда звезда по имени Солнце обрела свою третью спутницу, в враждённый мир заполнили хаос звуков: грохот падающих с неба камней, шипение раскалённой магмы, гул первобытного океана и рёв голодного зверя, выходящего на охоту. И только через миллионы поколений бесловесной животной какой-то пятикантроп, не от хорошей жизни, вставший на задние лапы, изрёк первое слово: ург, например. Лингвисты сломали много копий в споре, было ли это существительное или глагол. У Саши имелось на этот счёт своя версия. Междометие. И доказать это было легко. На первом месте для человека стоят не предметы и не действия, а его отношение к ним. Оно есть нечто первичное, базовое, следовательно, должно получиться средство для выражения раньше всего остального. Итак, эмоции положительный или отрицательный. А поскольку жизнь в те времена была не саха, вероятным выглядит второе. Следовательно, в крику ужаса, вздох разочарования или вопль ярости и превратился в первое человеческое слово, из которого, как из семечки, выросло могучее дерево языков, обеспечив хлебом многие поколения толмачей и переводчиков. Каким было это семечко? Универсально Нет ни одни, только отрицательные эмоции давлеют над родом людским. Чем выразить и смертельную злобу, и переполняющую душу счастье, и глубочайшее разочарование? Всё говорит о том, что первым человеческим словом был аналог русского мата. Но всё когда-нибудь заканчивается. Слова нужны только людям, причём живым. Если не станет человечества, то они, записанные на плёнку, диск или другой носитель, станут бессмысленными наборами звуков. А буквы в книгах, чернильными черточками, которые будут свержать в себе меньше информации, чем следы животных на снегу. Дома, плотины и мосты будут напоминать о расе несостоявшихся покорителей космоса несколько веков, пока не обратятся в пыль и не будут поглощены наносами песка и глины. А слова станут ничем. Как только умрет последний из тех, кто способен их понимать. Но вряд ли именно он окажется этим последним. особенно если и дальше будет идти напролом. Не считай с температурой. Посадит лёгкий. Это как пить дать и привет. Александр решил, что на сегодня его путь закончен. Благо от своего укрытия он успел удалиться всего на километр. Сейчас он вернётся и переночует. А если холод не спадёт, то останется там насовсем. Ему повезло, если можно назвать это везением. На утро Саша долго оттаивал кипятком стекло. чтобы разглядеть градусник за окном. Но когда ему наконец это удалось, парень только усмехнулся. Он это предвидел. Всего минус 18 и полное безветрие. Не снежинки в воздухе. Будто кто-то очень хотел, чтобы он добрался до своей цели.